В обнимку с книгой. Тает снег, и такая безбрежная синь заливает окружающий мир под ярко-янтарным солнцем, что режет глаза. Алена целыми днями на горных выработках, а я среди своих самоцветов вполне успеваю читать. Горец подкинул толстенный том Фрунса Мариака. Читала эти дни в палатке, заваленной снегом. «Фарисейку и мартышку». Удивительно добрый писатель. Героем его от 14 до 20 лет. У меня создалось впечатление, что каждого из них он писал себя. Так же и я видела себя в каждом. С грустью и добротой к миру закрыла я последнюю страницу. Думаю о Горьке. Нет, я не смогу вот так просто из дружбы... которое мне так понятно по любимым с детства Тургеневским повестям перешагнуть во всю ту прелесть любви, о которой начиталась здесь, у подножия горы Отрадной. Не смогу. Нет. Бедный, бедный, горько. Намается он со мной. 10 сентября 1972 года. Якутия.